Эта женщина, безусловно, любила книги и читала многое, притом не только для развлечения. Вначале я не был уверен, что все это отражает ее собственные интересы и подозревал чье-нибудь чужое влияние. Однако с течением времени я убедился, что она была вполне самостоятельно в выборе. Оливия старалась быть приветливой и внимательной со всеми. И, слушая те грубоватые, а по до крайности резкие суждения, которые позволяли себе ее гости, я подумал, что она, пожалуй, даже излишне терпима к чужим взглядам. Создавалось впечатление, что собственные ее воззрения и интересы слишком уж широки и неопределенны. Однако было ясно, что в противоположность сторонникам крайних мер, неизбежно связанных с революционными потрясениями, она стояла за всестороннее развитие. «Людям нужно учиться, учиться, учиться», если бы только они имели такую возможность. Как-то впоследствии я сказал, что ей следовало бы избрать восходящее солнце своей эмблемой. Впрочем, она слишком интересовалась людьми, главарями каждого лагеря, и это мешало ей стать на чью-либо сторону. Однако в некоторых острых вопросах рабочего движения Она была такой же непримиримой, как и любой революционер. Еще одно я заметил в тот вечер, что Оливия, как женщина, нравилась очень многим и сама не скупилась на ответные чувства, и это, заметьте, при наличии щедрого мужа где-то на Западе. По этой причине я был склонен, в особенности первое время, когда еще плохо знал Оливию, осуждать ее. «Все понять – значит все простить», Среди ее поклонников был, например, литератор, тот самый, который рассказывал мне о ее вечерах. Пышущий здоровьем, энергичный и привлекательный мужчина. Я заподозрил, что он имел особые права в этом доме, и, как потом выяснилось, я не ошибся. Затем был поэт, который пел ей дифирамбы в «Черной кошке». Его пьяная развязность на том вечере – как и в других подобных случаях, убедила меня, что он уже пользовался ее благосклонностью. Он впоследствии сам мне в этом признался. «Был еще профсоюзный гигант, да, и он тоже. Эка любвеобильная особа», — подумал я. Тем не менее, она мне очень нравилась. Было решительно что-то вдохновенное в ее страстном интересе к жизни, в ее умении чувствовать красоту, поэзию, романтику. Меня поражало ее тяготение к людям, творчески одаренным, особенно если им, к тому же, не было чуждо понимания красоты и ее искреннее сочувствие тем, кто был всего этого лишен. Я подумал тогда, что в ней как бы воплотилось новое, а может и очень старое, не знаю, как правильнее сказать, стремление женщин к свободе. Их современный ответ на извечное непостоянство мужчин. Оливия, казалось, не слишком беспокоила, как оценивают люди женскую добродетель. Она была за жизнь, за дерзание, за романтику в любом их проявлении. А добродетель или кодекс супружеской морали она считала пустой выдумкой, которая одним людям нужна, а для других совершенно бесполезна. О себе же она, очевидно, решила, что имеет право на ту дионисийскую свободу, которую греки даровали лишь гитером. И вообще она была убеждена, что женщина должна быть так же свободна в любви, как и мужчина. Но она никому не навязывала своих взглядов и не считала, что мужчин надо ограничить в их правах. Как я понял из ее поступков и слов, она верила, что свободное общение одаренных мужчин и женщин не только принесет им самим радостное вдохновение и духовный подъем, но и будет способствовать общему благу, служить источником новых и плодотворных идей и вдохновителем общественного развития. Признаться, я невольно улыбался, слушая ее беседы с Беном Рейтманом, похожим на Гаргантюа, о том, как лучше устроить мир. На этот счет у них было полное согласие, «О, рабле, если бы ты мог присутствовать при этом!» Добавлю, что Оливия не была склонна рассматривать чувственную любовь только как потворство инстинкту. Напротив, она связывала ее с романтикой, счастьем, идеями. «Все что угодно ради достижения свободы духа», — сказала она мне однажды. Пусть жизнь будет как вихрь, в котором мужчины и женщины обретут счастье и вместе с тем смогут мыслить и творить. Что касается благоприличия и правильности таких взглядов, то я сказал бы, если мужчина и женщины способны долгое время находить удовольствие в подобном вихре, то, очевидно, это имеет какое-то оправдание. Бесспорно, что пуританизм обесцвечивает жизнь и порождает скуку, «Ибо сводит любовь к простому детрождению. Плодитесь и размножайтесь». А для чего, собственно? С другой стороны, далеко не все мужчины могут выносить непостоянство женщин, равно как и не все женщины согласны мириться с непостоянством мужчин. Но и не все способны выносить скуку, даже благонравные. И если некоторых людей их внутренние импульсы толкают на это бешеное окружение – то зачем их останавливать? Все же, что там не говори, а Оливия бранд была незаурядной женщиной. Она познакомила меня и, конечно, не только меня, с интересными людьми, мыслями, событиями и книгами. Однажды, помнится, она повела меня на тайное собрание, где я увидел рабочего лидера, одного из руководителей знаменитой лоренской стачки. Оно происходило в Ист-сайде в каком-то грязноватом зале с плотно занавешенными окнами. Боялись налета полиции, либо уже имелся ордер на арест этого революционера. Люди столпились в душной комнате. И тут я воочию убедился, с какой страстностью бесправные и обездоленные тянутся к тем, кто может вселить в них хоть искру надежды». Нужно сказать, что в Спасителе этот человек вряд ли годился. Впоследствии он потерпел неудачу, вместе с другими он был выслан из США и недавно умер где-то за границей. Это не был вождь, а всего только человек горячего темперамента и беспокойного ума, который, задумавшись однажды над язвами жизни, с тех пор навсегда и совершенно бескорыстно отдал себя борьбе за дело рабочего класса. Но эта комната и эти бледные, лихорадочные, измождённые лица, маленькие фабричные работницы и служанки, не сводившие с него восторженных глаз. Мне казалось, будто я смотрю в окно на новый, неведомый для меня доселе мир, будто я вижу Христа, задумчиво проходящего среди печальных теней преисподней. Но это еще не все. Именно Оливия повела меня в мечеть, и в то единственное в Нью-Йорке место, где происходили сборища огнепоклонников, и на запрещенное состязание в боксе. И, наконец, в разгар душного нью-йоркского лета, когда я изнывал от зноя и вдобавок сидел без денег, именно она разыскала этот ресторанчик, устроенный каким-то незадачливым лодочником на старой барже, полузатонувший в прибрежном или у берега Северной реки близ 96-й улицы. Ресторанчик был самый захудалый, но зато там можно было за 75 центов получить очень хороший бифштекс или баранью котлету и посидеть летним вечером, любуясь на закат солнца или на мерцающие звезды. Лодки, проплывавшие мимо, плеск воды у самого нашего столика. Веселая болтовня десятка собравшихся со всех концов города знакомых, которых Оливия уговорила сюда приехать. Я словно сейчас вижу, как около семи часов вечера они торопливо спускаются к берегу, предвкушая ожидающий их бифштекс с картошкой, но вязший в грязи баржи. Причудливая прелесть этих вечеров. Такое чувство, словно тебя ждет какое-то неведомое приключение». Это и привлекло Оливию, и побудило ее созвать нас всех, чтобы поделиться с нами своей находкой. Однако я несколько отклонился. При встречах я всегда старался дать ей понять, что мой интерес к ней носит чисто духовный характер. Тем не менее, я вскоре обнаружил, что, невзирая на всю мою сдержанность, я, по-видимому, был избран ею для любовного приключения, как уже бывало со многими до меня. Вначале это ни в чем заметно не проявлялось. Она обращалась со всеми одинаково просто и дружелюбно. Однако, когда появлялся избранный, она улыбалась особенно обворожительно и протягивала руки в каком-то особом приветливом жесте, который красноречивее любых слов говорил «Я рада тебе». И всегда у нее находилась какая-нибудь новость, которой она делилась только с ним. Вскоре я стал замечать, что она все чаще приглашает меня одного, отдельно от других. То ей хотелось, чтобы я послушал в ее исполнении, кстати сказать, прекрасным какой-нибудь романс или фортепианную пьесу, то у нее оказывалась какая-нибудь новая редкая книга, о которой я еще не знал. Именно так мне довелось познакомиться с «Золотой ветвью» Фрейзера, а также с произведениями Фрейда. Позже я встретился у нее с американским последователем этого австрийца, известного своим истолкованием главного движущего импульса жизни. Однажды за завтраком у нее дома скрытый смысл ее отношения ко мне стал слишком уж очевиден. На столе было вино, в воздухе носился пряный запах курений. Оливия знала, как все это обставить, кокетливо усадить вас в кресло, бросить для себя подушку на полу ваших ног придвинуть низенький столик на котором стояли чашки с кофе конфеты фрукты а порой лежала какая-нибудь книга или репродукция и она умела принять самую грациозную позу но сначала мы отправились с ней в кухню где приготовили яство для нашего пиршества причем сам я выступал в роли помощника повара и судомойки Именно здесь, в кухне, и, очевидно, не без умысла, она стала рассказывать мне историю своей жизни. Начало ее вам известно. Я уже пытался обрисовать ее отца, почтенного бородача из Солт-Лейк-Сити. По словам Оливии, она никогда не могла его понять, и в 18 лет ее так и подмывало сделать что-нибудь наперекор всем условностям и приличиям, которые он собой олицетворял. И вот, в один прекрасный день, выбирая себе книгу в городской библиотеке, она встретила молодого адвоката, до той поры ей совершенно незнакомого. В поисках способа сделать карьеру, он неизвестно откуда появился в тамошних краях. Молодой человек был весьма любезен и не дурен собой. Он помог ей выбрать книгу и посоветовал, что еще прочитать. Попутно он рассказал, где находится его контора, и договорился с Оливией о новой встрече, сперва в той же библиотеке, как в самом удобном месте для таких свиданий. В дальнейшем он уже приглашал ее к себе. Этот роман продолжался больше года. Как призналась мне Оливия, ее чувство к нему не было глубоким. Она шутливо пыталась оправдать столь длительную привязанность к этому человеку тем, что устраивать с ним свидание было отнюдь нелегко. Возникавшие при этом препятствия разжигали ее интерес к нему. Молодой адвокат, разумеется, был уже женат. Но не опасность и никакая нибудь катастрофа положили конец этой истории, а просто усталость, постепенно созревшая в душе Оливии сознание, что жизнь ее по-прежнему остается замкнутой в те же узкие рамки что это приключение ничего ей не дало. Через несколько месяцев ей стало казаться, что ее возлюбленный не такой замечательный человек, и что, пожалуй, она стоит большего. А его вполне устраивала собственная жена, которая была довольно богата. И когда пришло время, он без особых волнений расстался с Оливией. Вскоре после этого на сцене появился ее будущий муж, лесопромышленник из Спокона, о котором я не расслышал, впрочем, не от самой Оливии, как о грубом материалисте и неотесанном мужлане. По ее же словам, это был человек приятной внешности, очень богатый, но ограниченный. Для него существовало только то, что он мог видеть глазом, ощупать руками, сосчитать или измерить аршином. Ничто не казалось ему загадкой, кроме разве душевных болезней или каких-нибудь религиозных и политических химер. Его кумером были деньги и все, что они приносили с собой. Обширные поместья, собственные дома, дорогая мебель, счет в банке, место директора компании, общение на равной ноге с теми, кто, подобно ему самому, достиг богатства или, по крайней мере, признание этими людьми его достоинств. Позиция отца вызвала у нее недоумение. Вы помните, что по собственному ее признанию она никогда не понимала отца. Теперь же, в связи с его заботами об устройстве ее брака, он стал казаться ей еще более загадочным. Из всего, что он раньше говорил, можно было заключить, что самым важным в жизни человека он считает религию. Причем под религией он понимал не христианство вообще, а секту баптистов, к которой сам принадлежал. Именно секта была дорога ему, его церковь, членство в ней, те общественные и коммерческие выгоды, которые гарантировали ему живое участие в жизни общины. И однако... Стоило появиться этому кандидату в мужья, которого уж никак нельзя было назвать глубоко верующим человеком, он, правда, был как-то связан с методистами, но, по-видимому, весьма поверхностно и непрочно. Как его немедленно ввели в дом и представили дочери, потому что мать и отец прекрасно понимали и не раз уже говорили, что ей пора выйти замуж. Есть там у него религия или нету, зато он богат. Он приехал в Солт-Лейк, чтобы присмотреть и купить какие-то пастбища. Отец был очень озабочен тем, чтобы дочь предстала перед ним в полном блеске. Он позвонил домой, извещая, что приведет сегодня одного очень солидного человека, будущего клиента их банка. Не будет ли дочь так добра проявить к нему немножко внимания, хотя бы ради отца? При этом ни слова ни о религиозных убеждениях, не даже о личных достоинствах упомянутого джентльмена. «Достаточно того, что он богат. Это в банке уже точно установили». Как бы то ни было, по словам Оливии, лесопромышленник сразу же проявил к ней большое внимание. Он задержался в городе на много дней. Всякий раз, бывая у них в доме, он говорил о размерах своего состояния, приводя точные цифры, прямо уши прожужжал и родителям Оливии, и ей самой. А когда он уходил, родители продолжали обсуждать эту тему. К этому надо прибавить, что одна из школьных подруг Оливии совсем недавно вышла замуж, притом весьма удачно, и с тех пор стал разговаривать с ней свысока. Самолюбие Оливии было уязвлено, а похвалы претенденту, расточаемые родителями, довершили дело. Что ж, по крайней мере, она будет богата. С другой стороны, все, что она уже слышала о необходимости, пока не поздно обеспечить себя спокойным семейным очагом, подсказывало ей, что после истории с юристом благоразумно было бы оградить себя на всякий случай брачным свидетельством. И она стала отвечать на письма своего поклонника. Он приехал снова. Оливия рассудила, что, став замужней женщиной, она получит большую свободу и сможет, наконец, делать все, что ей вздумается. Так почему бы и не выйти замуж? К тому же она этим натянет нос своей школьной подруге. Когда лесопромышленник появился снова, Оливия дала согласие. Затем была свадьба. Настоящее венчание в церкви, У Оливии в руках были лилии. Потом поездка на Гавайи, где у мужа Оливии даже во время медового месяца нашлись какие-то коммерческие дела и, наконец, спокон. В наше время, я думаю, всякий хорошо знает, до чего у Бога умственная и духовная жизнь в торговом американском городе средней руки. Одном из тех, о которых в справочниках пишут, занимает 19 место по числу жителей – «Семнадцатое по экономическим и финансовым данным» и так далее. Но когда Оливия рассказывала об этом, слушать ее было интересно. «Общество дочерей американской революции, весьма влиятельная организация, Тагоровский литературный кружок, кружок новых идей, Американская федерация женских клубов», не менее семи обществ для поощрения или, наоборот, для предотвращения чего-нибудь. Прибавьте к этому религиозные дискуссии и беседы. Некоторые почтенные семейства придерживались крайних сектантских взглядов. Рядом с этой, так сказать, интеллектуальной жизнью протекала жизнь деловая и светская видных людей города, их жен и дочерей, Биржа, загородный клуб, торговый клуб, семейство каких-то с их автомобилем в 70 лошадиных сил. Констанция такая-то с ее избранным кругом друзей. В гостиных самых интеллигентных домов в те дни, как рассказывала Оливия, все еще можно было увидеть последние произведения Гобкинсон Смита, Марии Карели и Томаса Нилсон-Пейджа. Устраивались иногда несколько старомодные живые картины. Билли Сандей считался крупной общественной фигурой, и его принимали в лучших домах. Все это благоприятствовало, конечно, расширению умственного кругозора, да и сама Оливия в ту пору была в сущности пустой, хитрой, чувственной, тщеславной молодой особой. Однако было, видимо, заложено в ней и что-то другое, благодаря чему она сильно изменилась – и даже очень скоро. Она поняла теперь, что не одни только деньги были ей нужны. Возможно, что лишь к этому времени она достигла той ступени, когда человек начинает обретать свое истинное «я». Во всяком случае, окружающая обстановка заставила ее уйти в себя и повысила в ней интерес ко всему, что не было похоже на то, что она видела вокруг. Она стала покупать и читать серьезные книги, Исторические сочинения, романы, мемуары. Нужно сказать, что у мужа Оливии, к ее удивлению, оказалась хорошая библиотека. Она целиком досталась ему от кого-то, кто вынужден был расстаться с ней. Однако чтение книг только усиливало ее неудовлетворенность. Избранные произведения Вальтера Скотта, Диккенса, Брэд Гарта, Роу, неудивительно, что в поисках более интенсивной духовной жизни – Она невольно стала искать общество людей, мыслящих иначе, чем те, кто ее окружал. Но пока она вращалась исключительно в кругу членов загородного клуба, гольф-клуба, яхт-клуба, вдобавок муж старался ей внушить, что его жена должна занимать такое же место в светском обществе, какое сам он занимал в мире финансов. Он постоянно заставлял ее приглашать и принимать гостей, которые могли быть ему полезны. Это вовсе не льстило ее честолюбию. Она стала увеливать и уклоняться от обязанностей хозяйки дома. Между супругами начались ссоры. В довершение всего, Оливия как раз в это время сблизилась с молодой замужней женщиной одних с ней лет, которая испытывала почти такую же неудовлетворенность. Она была женой довольно богатого агента по продаже недвижимости и жаждал развлечений, но не по надоевшему светскому шаблону. Ее скорее привлекала деятельность левых, и в особенности сами левые. Милях в пятнадцати или двадцати от города, в котором жила Оливия, находился маленький курорт или колония, где проводили свой отдых деятели рабочего движения. Сейчас там поселились несколько писателей и пропагандистов, интересовавшихся профсоюзной борьбой, которая в то время разгоралась в западных штатах, среди них широко известные шведские, норвежские, а также американские и английские агитаторы. Эта колония пользовалась сомнительной репутацией из-за того, что, по слухам, там жило несколько супружеских пар, которые, однако, не состояли в законном браке. Доказательств, правда, не было, поэтому споконское общество не возмущалось открыто. Но в Споконе на колонию смотрели косо, уже хотя бы потому, что там жили люди, связанные с рабочим движением. Однако новая знакомая Оливии по каким-то своим личным причинам относилась к этим людям дружелюбно. Ее приятельница, жена одного из главарей колонии, много рассказывала ей об их идеях и целях. Все это очень ее заинтересовало. Не хочет ли Оливия встретиться с кем-нибудь из них? В их среде можно завязать интересные знакомства с умными, образованными людьми. Не хочет ли Оливия пойти туда? Вот так и получилось, что обе молодые женщины рискнули, в конце концов, появиться в колонии. Как она теперь вспоминала, атмосфера этого места поразила ее. Там было мало денег но много идей и ярких индивидуальностей. Между прочим, там жил молодой поэт-революционер, с которым у Оливии завязался безнадежный роман. Его звали Джетеро. Впоследствии, как сказала она, он погиб в одной из забастовок. Именно он познакомил ее с бунтарской литературой, с Марксом, Стринбергом, Ипсоном, Горьким, Карапоткиным и Генри Джорджем. Она стала назначать ему тайные свидания в своем доме, и вскоре мистеру Хабе Бранду, ее мужу, начали со всех сторон намекать, что под его семейным кровом далеко не все обстоит благополучно. Его жену и миссис Рилтер видели в пресловутой колонии. В его отсутствие какой-то проходимец из той же колонии время от времени посещает его собственный дом.